В том же году в Дрездене прошел слух о смерти Меншикова, с которым царевич был не в ладах. Это известие тоже обнадеживал Алексея. Одним противником, готовым в случае смерти отца создать препятствие на его пути к престолу, стало меньше. Алексей проверяет достоверность слуха специальным письмом, причем просит прислать зашифрованный ответ с самым надежным курьером. Есть ведомость здесь, что князь меньшиков погибе, только мы не имеем подлинной ведомости. а Асем, будя у вас есть, напишите, сею азбука шифром». Слух, однако, оказался ложным. Видимо, он возник в связи с обильным выделением крови из легких усветлейшего, происшедшим именно в 1711 году. Переписываясь с духовником, царевич нередко прибегал к эзопову языку, понятному лишь его корреспонденту. В одном из писем царевич просит духовника не отвечать ему, но помолиться, для того, что сам изволишь ведать, чтобы скорее совершилось, а чаю, что не умедлиться. В другой раз царевич писал, что он и его друзья, находясь в Смоленске, молят Бога, дабы нам скоровременно вся желаемая благая через свои заступления даровали. Ясно, что царевич ожидал каких-то значительных перемен, но неизвестно, с чем эти перемены были связаны, за что он надлежало молиться и что подразумевалось под вся благая. Беспрекословное повиновение царевичу духовнику продолжалось, вероятно, до 1713-1714 годов, когда между ними произошла серьезная размолвка. Царевич, ранее считавший духовного наставника безгрешным, обнаружил в нем пороки, узнал о каких-то поступках, недостойных пастыря. Яков Игнатьев, предпринял попытку восстановить прежнее влияние и отправил царевиче одно за другое четыре письма, из которых наибольший интерес представляет первое. Оно превосходит остальные как размерами, так и содержанием. Письмо начинается упреками в адрес духовного чада за то, что тот не выполняет данные ему духовнику обещания. Мене отца своего духовного почитати и за ангела Божия, и за апостола и имети, и за судью дел свои. Ныне же, господин мой, укорял духовник царевича, все ты обещания свои уничтожил, игру или глумление вменил быти. Имеешь имя не за ангела Божия, И не за апостола Христова, и не за судью дел твоих, но, забыв свое обещание, сам меня судите. Называешь мя во твоем ныне ко мне писании любострастно, лживца, неправедно чужим грехах потакателя, и прорицаеши мне от золотые решетки, что наверху у Спаса на низ падение Более того, оказывается, что царевич позволял себе не только причинять обиды своему духовнику, но и избивать его. А его прежде бывшие прошедшие времена и годы, егда присутствующему благородию твоему в Москве, многократно ты меня ругал и всячески озлоблял, а в некоем доме и за бороду меня драл. «А превысочество Твое не то, чью тяжкого вздыха Ти нам учинил, но и плач многие в домишко наш водворил». Письмо дает основания для осуждения о политических взглядах духовника. Он придерживался учения патриарха Никона о превосходстве священства над царством. Он, хотя и грешен есть но такову же имею власть священства от Бога мне недостойному дарованную. И ею могу вязать и, и решить, и, какову власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам. Надо полагать, что чрезмерная опека духовника опостылила царевичу, и, повзрослев, он решил освободиться от нее». Что же касается побоев и дерания за бороду, то данный случай отнюдь не исключение. Вспомним, что еще большим истязанием царевич подвергал своего учителя Никифора Константиновича Вяземского. Во время следствия тот жаловался, что царевич его не только драл за волосы, но и бил палкую. Более того, в Дрездене царевич изгнал Вяземского со двора. У учителя не было ни копейки денег, не знал он и немецкого языка, и если бы за него не заступился меньшиков, то его же бы тяжкая участь — заниматься попрошайничеством или умереть от голода. Как видим, лень и безволие причудливо сочетались у царевича с жестокостью. Отец был прав, когда, обращаясь к сыну, писал, «Какова злого нрава и упрямого ты исполнен?» И все же слабовольная натура царевича нуждалась в опеке, в услугах человека, способного дать разумный совет, подсказать, как избежать опасности и необдуманных поступков. Место Якова Игнатьева занял Александр Васильевич Кикин.